Глава семнадцатая Врана сидела на скамейке у подножия цветочного холма. После истории с волком и тяжелого школьного дня, очередного дня без Мака, она радовалась этой передышке. Посмотрела на телефон, Кэти велела ей не звонить Маку, но про СМСки не упомянула. Врана закрыла глаза и стала отыскивать в голове нужные слова. «Дорогой Мак, Мне сегодня было очень грустно в школе без тебя. Я страшно переживаю из-за того, что случилось. Это я во всем виновата. Кити понемногу отходит, а вот твой папа, наверное, больше никогда уже не захочет со мной разговаривать. Главное, чтобы ты поправился. Кити мне сказала, что вы у друида, и он думает, как тебе помочь. Надеюсь, все получится. Я хочу, чтобы ты снова стал собой». «Мне не выбросить из головы белого господина из особняка. Возможно, ты прав. Это брат Келли. Надеюсь, он не пытается наложить на меня какое-то заклятие, потому что я думаю о нем постоянно». Врана приостановилась, покрутила большими пальцами. «А еще, если ты считаешь, что красноколпачник очень страшный, то вечером к нам приходил волк». Кити набросилась на него со шваброй, а я схватила кочергу и ударила его. Сама не верю, что сумела. Зато Кити меня за это очень хвалила. Мак, я совсем запуталась. Боюсь, что не сегодня, так завтра появится Ким и увезет меня отсюда. Единственная надежда, меня тут оставят, потому что Кити папина родственница. Люперце передает тебе привет. Она зашла к нам совершенно неожиданно. Знала, что на тебя на величары. Говорит, об этом весь замогильник знает. Хотела померить мою шляпу, я ей позволила, но потом чувствовала себя как-то странно. Еще она интересовалась моим старым чемоданом. Я тебе потом про это подробнее расскажу, когда увидимся. Она заметила, что мне очень грустно, и предложила сходить в магазин. Да мне и самой надоели мой наряд и шляпа. Вообще я во всем запуталась. Вчера после уроков мы с ней вместе зашли в модный сундучок. Она хотела, чтобы я купила черную футболку с черной бабочкой, вышитой блестками. Вообще навязывала мне то, что ей самой нравится. В итоге я купила белую футболку с золотыми лошадями и потертые джинсы с розовыми карманами. Это все не в моем стиле, но я их надела в школу. Чувствовала себя, как рыба на берегу. Не хочу я одеваться, как люперца. Хочу одеваться, как я. В следующий раз не будем никуда уходить из человеческой части города. Купим мороженое. Я очень люблю то, которое с голубой жвачкой. Ладно, мне пора. Скоро аккумулятор сядет, и Китти рассердится, если я опять опоздаю. Надеюсь, ты меня простишь. Поправляйся, Врана. Когда Врана вернулась на цветочный холм, Кити не рассердилась. Все было гораздо хуже. Она пропала. В первый момент Вране показалось, что в доме произошел взрыв. На полу подушки, вилки и ложки, тарелки и чашки свалены в раковину, дверцы буфетов вырваны с мясом, наволочки подушек взрезаны, набивка высыпалась на пол. Врана остановилась перед кучкой скрученной картофельной кожуры. Она лежала на линолеуме, похожая на человеческие мозги. Сломанный телевизор напоминал расколотую тыкву. Работало радио. Диктор объявил, что сейчас прозвучит новая песня братьев Грим, Гримм». Что-то джазовое исполняется на церковном органе. Похоже, это радиостанция города мертвых. Врана бросилась было наверх, но встала как вкопанная, увидев надпись на стене. Прижала ладонь к губам, закачалась, попробовала ухватиться за стул. Послание стекало со стены, будто багровый водопад. Кити, у нас. Принеси чемодан. Врана поняла, что написанное это кровью, потому что увидела у подножия лестницы труп обезглавленного ворона. Кити! Кити! Закричала она и бросилась вверх по ступенькам. Стекло на картинке с маяком разбили, повсюду валялись осколки, никаких звуков, только поскрипывали половицы. Врана вытерла вспотевшие ладони о новые джинсы и тихонько пробралась к себе в комнату. Письменный стол и тумбочка разбиты в щепки, дверцы гардероба раскрыты, одежда разбросана по полу, жакетка и шляпа пропали. Врана едва не проглотила язык. Чемодан! Она задохнулась. Разумеется, его тоже нет. После истории с Люперцей она перенесла его в багажник машины Китти, которая по-прежнему стояла возле дома. Сердце так и бухало. Врана помчалась в комнату Кити. постель перерыта, половицы вырваны с мясом. Кити нигде нет. Она полетела обратно вниз в надежде, что ключи от машины висят на крючке у двери. Врана вскинула кулаки. Никогда она еще так не радовалась при виде ключей. Схватила чемодан, едва не забыла захлопнуть багажник. Нужно найти Кити. Да, они знакомы не так давно, но уже ясно, что Кити в миллион раз лучше всех предыдущих приемных матерей. Похоже на Врану тем, что тоже все делает по-своему. Врана поморщилась. Она понимала, что переборщилась с тем, чтобы делать все по-своему, и дошла до точки невозврата. На цветочном холме стояла гробовая тишина. Накатила тьма, подобная лошадиным призракам, с полупрозрачными гривами и глазами из серой дымки. Врана шагала по пустым улицам. Кити пропала. От мака толку мало. Вечерний холод обжигал кожу. Она уже пожалела о старой жакетке и шляпе. Новая футболка совсем тонкая. В ней всяко не согреешься. Врана бежала вдоль пляжа. «Китти! Китти!» — кричала она. Из теней выныривали привидения, прозрачные, как паутинки, с костлявыми скулами и пустыми глазницами. Они выли, запускали ей пальцы в волосы, они стонали, бормотали, роняли замерзшие слезы, одинокий ветер свистал в пещерах среди утесов. Мимо прополз катафалк, но без гроба. Водитель глянул на врану мертвыми рыбьими глазами. Сердце у нее застучало прямо в горле, она попыталась выровнять дыхание, пробежала мимо старого лодочного сарая, вверх, по безглазому гребню. Черные волосы то и дело падали на глаза. Улицу окутали серые тени. Ханна и странная парочка стояли рядом с трехколесным автомобильчиком. Кити пропала! Помогите мне, пожалуйста!» выкрикнула Врана, протянув к ним трясущиеся руки. «Не можем!» Ответила Ханна, Ты, главное, сбереги черную бабочку. Что? выпалила врана. Да что вы знаете про черную бабочку? Мы из-за этого все можем оказаться на кладбище. Продолжила Хана, отступая и хмурясь. В закатном свете ее розовые волосы казались алыми. Беги дальше, да поаккуратнее, проскрипела старуха, а старик дотронулся в до плеча. сил тебе детка ветер нес целые табуны лошадиных призраков они ржали и фыркали увлекали ханную парочку за собой стук копыт эхом отдавался по улицам темно синий ураган Врана пошла дальше вокруг сомкнулся город мертвых кити кити кто нибудь видел кити стромсоу кричала Врана бродячим теням Которые переползали от дома к дому. Вверх, по безглазому гребню, ее сопровождала толпа привидений. Этакие пустые мешки из-под муки ступали они бесзвучно, тянули к ней руки щупальца, одно накрыло ей рот холодной резиновой рукой. Врана сбросила ее толчком, дальше, прямо на тропинке, в одиночестве стояло еще одно привидение Фёрн Холланд. Она бросила на врану убийственный взгляд, перекрутив руки, будто мокрое белье. Когда врана добралась до вершины холма, привидения уже развеялись, улетели, как просто не с бельевой веревки. Она стояла в тени особняка. Наверху маячил белый господин. Сегодня он стоял, ладони были прижаты к стеклу. Врана крепче стиснула чемодан, подняла к груди. Чемодан дернулся, черная бабочка металась в слоях вышитой подкладки. Кончики ее крыльев скребли Вране по сердцу. Похоже, бабочка хотела вырваться на свободу. Еще один ошеломительный тычок. Врана ахнула, выронила чемодан, тут же подняла снова, посмотрела вверх. Белый господин исчез. Остался лишь мертвый черный прямоугольник окна.